Глава восемнадцатая. О замечательных идеях и великолепном обратном методе. «Легко сказать, ехать самим. А когда тебе всего восемь лет, еще пока и восьми-то нет, это очень большая проблема. Кто тебя отпустит в другой город, если тебе не доверяют даже самостоятельную поездку к двоюродному брату на автобусе?» «А как мы поедем одни?» – встревожился Светлик. «Кто нам продаст билеты без денег?» — Нам их и с деньгами не продадут, — успокоил его Родька. — У нас еще паспорта нет. — но вот я и говорю, мы одни ехать не сможем. И вообще Москва, наверное, очень большая. Мы там потеряемся. — Никто и не говорит, чтобы ехать совсем одним. — Как никто? Ты говоришь? — Да нет же. Я говорю, сами, а не одни. — А какая разница? — Большая. Одни — это без взрослых. — А сами? — А сами — это сами. Что тут непонятного? Мы должны поехать и повесить Чика на эту царь-елку. Сами, ясно тебе? А не просить кого-то другого и не отдавать его посторонним людям. Ты же видишь, ничего путного не выходит. Так что сделать это должны именно мы. А как? Спросил Светлик. Пока не решил. Буду думать. Светлик позвонил маме и отпросился ночевать у Ротики. Не мог же он бросить брата наедине с их общей проблемой. Тем более вдвоем и думается веселей. Мама поворчала немного, потом посоветовалась с тетей Наташей по телефону и, наконец, разрешила. Перед сном братья, как всегда, поспорили о месте на раскладушке. Выиграл Родька. Он убедил Светлика, что спать на раскладушке должен непременно он, так как там ему лучше думается. И именно на раскладушке в его голову приходят необыкновенно хорошие идеи. «Тогда ладно», — согласился Светлик. Ради хороших идей он готов был уступить брату такое привлекательное и уютное местечко, на котором с удовольствием расположился бы сам. Дождавшись, когда Ариша засопит на своей кровати, Светлик слез с Родькиной постели и забрался к нему на раскладушку. «Тише ты, не скрипи!» — шикнул на него Родька. «Вредину разбудишь, а нам сейчас ее уши совсем ни к чему». «Да я аккуратно. Ты придумал что-нибудь?» «Когда, интересно? Я только что лег». «А я придумал. Нам надо ехать вместе с Аришей, ну, то есть с ее классом». «Это я и без тебя давно придумал. Только меня никто не берет». Те, кто не из третьего А, должны ехать со своими взрослыми. Так Дарья Антоновна сказала. — Давай маму попросим. Уже просила, она не поедет. — Да не твою маму, а мою, — пояснил Светлик. — Или папу. — Но Дарья Антоновна их не знает и не возьмет, — покачал головой Родька. — Ты же не спрашивал. Может, возьмет. — Если она и возьмет, то твои родители не согласятся. — Почему? — Мы с тобой наказаны, ты забыл? Нас никуда не повезут. — Точно забыл. — вздохнул Светлик. — Но это же другая поездка. Та была к самому Деду Морозу, а это всего лишь к ёлке. Может, согласятся? — Ну, не знаю, — засомневался Родька. — Взрослые такие упрямые. Братья некоторое время молчали, сидя на раскладушке друг напротив друга с поджатыми под себя ногами. Светлик задумчиво теребил уголок простыни. И в самом деле, вдруг удастся уговорить маму поехать в Москву. Их уже наказали, лишили одной поездки. А если им еще и к елке не разрешат ехать, это будет второе наказание. Разве бывает так, чтобы за один проступок наказывали два раза? Несправедливо. «Придумал!» — Родька неожиданно подскочил так, что Светлика даже подбросила на своей стороне раскладушки. «Ну, ну, говори скорей!» — нетерпеливо заерзал он. «Я знаю, как уломать родителей!» «Как?» «Обратным методом!» Что это за метод такой? Это очень просто. Вот, например, у Аринки два мороженых. Ванильное и шоколадное. Она спрашивает, какое тебе дать. А я хочу шоколадное. Но если я ей скажу про шоколадное, она обязательно даст мне ванильное. Понимаешь? Тогда я говорю ванильное, и мне достается что? Правильно, шоколадное. Тихонько засмеялся Рочка. Она так спрашивает про мультики или про фломастеры. Неважно. Я выбираю другое, и получаю, что хочу. С ней это всегда срабатывает. «Нет, с родителями так не получится», — засомневался Светлик. «Да почему не получится?» — загорячился Рочка. «Надо взять и сделать все наоборот. Ясно?» «Не совсем. Ну вот смотри, нас наказали за что?» «За горку. То есть за обман», — поправился Светлик, не понимая, куда клонит брат. «Вот, за плохой и неправильный поступок». Рочка поднял указательный палец. «Ну, если за плохие поступки ругают, то за хорошие что?» «Что?» «Хвалят, вот что!» «Ну?» — снова спросил Светлик. «Чего ты нукаешь?» — рассердился Родька. «Я же тебе объясняю. Мы поступили плохо, огорчили родителей, и у нас отняли путешествия. И наоборот, если мы поступим хорошо, они обрадуются и вернут нам его. Ясно?» «Как же вернут, если путевки уже сдали? Ну вот мы и поедем в Москву, а не в Устюг. Скажем, что хотим увидеть главную елку на Красной площади. Классно придумано!» Светлик задумался. Вроде бы Родька все верно говорит. За плохим поступком следует наказание, за хорошим награда. Но как-то не очень верится, что Родькин обратный метод подействует на пап и мам. И что такого замечательного надо сотворить, чтобы родители обрадовались, да еще и наградили их путешествием к царь-елке? — И что нам надо делать? — недоверчиво поинтересовался Светлик. — Совершать хорошие поступки и делать добрые дела, — заявил Родька, все больше вдохновляясь своей идеей. — Но когда? Завтра уже пятница, — сказал Светлик. — Вот с самого утра и начнем, — решительно кивнул Родька.